Глава девятая Королева пригласила всех своих дам сыграть в правду или ложь. Мирея позвала с собой Жене, и та не смогла отказаться. День был в самом разгаре, на улице прекрасная погода, и вместо того, чтобы ездить верхом на новой лошади, как она хотела, и Женя проводила время в зале в компании едва знакомых дам которые смеялись за ее спиной, и королевы, которая поглядывала на нее хищным, как у коршена, взглядом. Уж чем она провинилась перед ее величеством, и Женя не знала, но боялась, что Реджис будет этому не рад. Игра шла ожидаемо скучно, и Женя долго перечитывала карточку, долго гадала, правда это или вымысел, и долго ждала, когда закончится партия. Примерно на середине игры в зал вошли мужчины, а среди них принц Карлос со своим слугой. «Ваше Величество, вы позволите присоединиться?» Королева ответила утвердительным наклоном головы. Мирая стала чувствовать себя веселее и то и дело поглядывала в сторону принца. И Женя тоже посмотрела на него. Она видела, как мужчины рассаживаются у столиков, как достают кости для игры. Стол принца пустовал, а сам он о чем-то говорил со своим слугой. Может, конечно, ей мерещилось от беспокойства, но и Жене казалось, будто они смотрят в ее сторону. Во избежание неприятностей она сделала вид, что уронила карточку и наклонилась, чтобы отыскать ее на полу. Может, ее это спасет на несколько секунд затеряться в толпе, пока принц отыщет себе соперника получше. В это время принц Карлос настойчиво что-то разъяснял своему слуге, так что это слышала половина зала. — Это новенькая девчонка. Кавилье. Или как ее там? Графиня де Бакарт, Еванжелина де Бакарт, мой принц. — Да, пускай придет. Нужно отыграться. Отказ не принимается. Она сейчас королевой. Значит, забери ее из когтей королевы. Обойдется сегодня без свежей крови. Мне она нужна живая, чтобы смогла отыграть последнюю партию в туре. Королева будет зла, мой принц. Это я буду зол, если не выиграю в этом туре. Слышишь, что говорю? Иди сейчас же. И Женя неожиданно обнаружила, что уже несколько секунд сидит, согнувшись у стола, и боится пошевелиться. — Что-то случилось, мадам де Баккарт? спросила Фрейлина с соседнего места. И Женя выпрямилась. Нет — Нет-нет, ничего, мадемуазель, просто не могла найти карточку. Вот она. В этот злополучный момент ее настиг слуга принца и обратился к ней с приглашением к игре в фасет. «Я сожалею, но никак не могу оставить эту партию. Ее Величество любезно разрешило мне присоединиться и с моей стороны невежливо будет уйти». И Женя изобразила сожаление, хотя сама внутри дрожала от волнения. Вдруг рядом раздался холодный и довольно спокойный голос королевы. Я не удерживаю вас, мадам де Баккарт. Вы можете присоединиться к любой игре. Ну что вы, я не посмею покинуть вас, моя королева. Это лишнее. Составьте компанию его высочеству, если он просит. А то ему взбредет в голову испортить настроение всем нам. А мне сейчас нужно отойти ненадолго. Мадам де Ангран и мадам Азалирен, прошу вас пройти со мной. Мирея и соседка Ежения за столом разом встали послушно проследовали за королевой. Графиня де Баккар ничего не оставалось, как принести себя в жертву капризу судьбы. Она в сопровождении слуги проследовала к нужному столику и приветствовала принца. Тот сегодня был в прекрасном настроении. Я ждал вас, с мадам, чтобы завершить этот тур. Мне очень жаль, ваше высочество, но мой муж запретил мне впредь играть на большие суммы, так что об этом не стоит беспокоиться, — поспешно перебил ее принц. Третью игру не проводят на деньги, это к бедности, поэтому предлагаю сделать ставки по правилам нашей первой игры. «У вас же еще остались пожелания ко мне?» И Женя задумалась. Предложение было и впрямь заманчивым. Она сможет спросить у злого принца что-нибудь очень важное, и он должен будет ответить. А потом она принесет эту тайну господину Фатье, и тот будет ею доволен. «У меня есть пожелание. Если вы обязуетесь его выполнить, я готова играть» рискуешь головой подумала и Женя, но останавливаться было поздно и вы снова намерены молчать и не раскрывать мне своей ставки до конца игры, если вы не возражаете не возражаю тогда же интереснее со своей стороны скажу что то о чем я попрошу вас находится в этом скромном свертке Он указал на свернутый лоскут ткани, сложенный на столе. По очертаниям предмета нельзя было понять, что это, и Женя заинтересовалась. «Это не что-то опасное?» — спросила она только. «Ну, для кого как?» — загадочно ответил принц. Ответ внушал некоторые опасения, и Женя задумалась, стоит ли ей соглашаться. «Так что, вы даете слово, что принимаете мою ставку?» «А если я откажусь играть?» «Тогда вы меня очень сильно разочаруете!» «Неужели победа в этом туре для вас настолько важна?» «Принц Калерий боится проиграть королеве косы овец», — скромно заметила она. «Вы хотите отказаться?» И Женя почувствовала такие нотки недовольства в его голосе, что не смогла более спорить и дала слово, что принимает ставку. — Первый ход за вами, ваше высочество! — обречённо произнесла она. — Как я понимаю, играем до девяти очков. — До двенадцати, мадам. До девяти играют, если обе стороны побеждали в предыдущих партиях. Если же только одна, игра усложняется, и тур заканчивается третьей партией. Хорошо, я запомню это. Запомните. А теперь я начну. Он с небывалой уверенностью сделал первый ход, разбросав кубики на столе. С первого же раза выпало три зеленых. Лицо из Жени перекосило. Ей хотелось улыбнуться но она так держалась, что это стало заметно со стороны. Принцу пришлось вписать в свой листок и в свою репутацию ноль очков. Затем он передал игральные кости и Жене и та бросила их на стол, не теряя времени даром. Результаты ее сначала воодушевили. Выпало две зеленых и одна золотая грань. Она снова получила в обладание тот же цвет и в придачу одно очко. Но радость ее поутихла, когда принц записал ей только одно, а себе три, довольно улыбаясь. — Почему у нас такой счет? — спросила графиня де Бакарт, присмотревшись к цифрам. — Я уже упоминала об этом прежде, если вы позабыли. В случае трех темных граней второй ход разыгрывается по правилам первого. Вы стали играть за золотой цвет. Это мы сейчас увидели. Соответственно, я играю за зеленый и получаю три очка за зеленые грани кубика в предыдущем ходе. Таковы правила. Ну, хорошо. Теперь я поняла. Можем продолжать. Принц сделал ход и получил еще два очка. И Женя в ответ бросила кубики двумя золотыми гранями вверх. Счет почти сравнялся. Пять против трех. Но игра оказалась веселее, чем обычно. Принц чувствовал прежний азарт, надежду и желание победить. А и Жени любопытство, страх и жгучий интерес одновременно. Проиграет ли она сегодня, чтобы порадовать принца его победой? Или выиграет, чтобы он исполнил очередную ее просьбу? И он снова не сможет отказаться. Любой исход казался заманчивым. И только загадочный свёрток на столе внушал опасения. Что же в нём такое? Может, отрава или чёрная краска, чтобы испачкать её прелестный наряд? И Женя размышляла об этом, затрясла ладонями в воздухе и опустила их на стол. Снова две золотых. Принц, в свою очередь, порадовал её двумя провальными комбинациями. Сначала выбросил одну зелёную грань, а затем вовсе ни одной. После этого и Женя заработала еще три очка в двух ходах. У нее набралось восемь, а у принца оставалось шесть. В следующем ходе он выбросил уже две зеленые грани. Счет снова сравнялся. — Что же в этом свертке, ваше высочество? — спросила и Женя, почти не чувствуя страха, так сильно было любопытство. — Сердце оленя, — ответил принц, — заставлю вас съесть его на обед и буду стоять рядом, чтобы посмеяться. Вы сейчас говорите серьезно или шутите? И Женя не понимала, как взрослый мужчина, принц Калерий, военачальник своей гвардии и отец троих детей, может испытывать такое удовольствие от глупых насмешек над людьми. Возможно, она действительно не понимает, насколько скучно живется при дворце под присмотром брата-короля. «Думайте сами, шутка или нет? Я не скажу вам, что в свертке до конца игры. Нужно же сохранить интригу. Вы-то сами не хотите признаться, каковы будут ваши новые пожелания?» «Наверное, мечтаете, чтобы принц Калерии выдал вам свою самую сокровенную тайну, дабы было чем похвастать перед придворными?» И Женя покраснела и тихо рассмеялась. «Оставим и мои намерения до конца игры, ваше высочество!» «Похоже, ей придется придумать другое желание». С этой мыслью она сделала следующий ход. Теперь у нее девять очков. А сердце сырое или приготовленное? – спросила она с бодрой улыбкой. Девять против восьми. Брось он сейчас хоть все три зеленых, все равно не выиграет. Сваренное в бочке с крози. Все сырое – это слишком просто. Говорят, где-то это даже считается деликатесом. Он выбросил одну зеленую грань и записал свой результат в девять очков. Где-то? «Но явно не в фиале, ответила и Женя. «Не знаю, смогу ли я удержаться и не попробовать такое лакомство». Она легким движением руки уронила кости на стол. Выпали две. Что ж, дело за малым. Принц ничего не ответил на ее ироничное замечание, момент был слишком важным. Он долго тряс кости в своих ладонях, затем сделал следующий ход и удивлённо замер, глядя на поверхность стола. И Женя тоже наклонилась и посмотрела на комбинацию. Там ярко блестели и переливались три зелёные грани. Она подняла на соперника вопросительный взгляд, как будто и не ждала уже, что он вообще когда-то осмелится обыграть её. Тем более такой редкой выигрышной комбинацией. Хотя сегодня она уже попадалась им в начале игры, и можно было не удивляться так сильно. Но и Женя удивилась, а принц смотрел на нее, победно подбрасывая в воздух две игральные кости из трех. Теперь на лице его читалось совершенное спокойствие. Он снова чувствовал себя на своем месте победителя фасет. «Поздравляю вас, Ваше Высочество!» пробормотала и Жене, оправившись от удивления. По крайней мере, он не будет ненавидеть ее за выигрыш и, может, перестанет приглашать к игре, а то ей порядком надоело трястись от страха и чувствовать азартное воодушевление каждые несколько секунд. Хотя игра длится недолго, для игроков, рискующих многим, она кажется целой вечностью. «Удача хлебка, мадам!» и на этот раз решила вернуться в надежные руки в своем проверенном годами укрытии. — Я не сомневалась в вашей удаче, — примирительно произнесла и Женя. — Правда? А у меня, признаться, закрались сомнения, но, к счастью, они позади. А теперь о моем выигрыше. Под внимательными взглядами графини де Баккарт и остальных придворных Он развернул свёрток из ткани, извлекая оттуда пистолет и несколько пуль. — Вы хорошо стреляете? — спросил он. И немедленно покачала головой. — Не думаю. Я вообще не держала в руках оружие. — Вообще-то это очень нужный навык в наши опасные времена, когда любой вор или разбойник может напасть на беззащитную даму во время прогулки. — Вы хотите, чтобы я научилась? — Непременно. Прямо здесь. Только пусть все отойдут подальше. Толпа отпрянула от ближайшей стены и разошлась по сторонам. — Проверим заряд. Принц выстрелил в воздух, направив пистолет к потолку. Часть дам в зале вскрикнула от испуга, а и Женя только поморщилась от громкого звука. — Заряжен. Тогда можем приступать. Он отдал ей пистолет. И Женя взяла его тем же неловким движением новичка, с каким бросала кости поначалу. Ей было страшно держать в руках такую опасную вещь, и непонятно, что она должна с ней делать. А теперь стреляйте по мишени, которую я укажу. А мы посмотрим, насколько меткий вы стрелок. «Я же не смогу попасть!» — смутилась Женя. «Вы станете смеяться!» «Не волнуйтесь, мадам. Цель довольно близка, да и смеяться мне вряд ли захочется, если вы попадете хоть немного. На сегодня ваша мишень, Карлос Арку, стреляйте прямо сюда!» Он указал на свой лоб. «Ну или сюда!» — дотронулся до золотой цепи на груди. Там уж как получится. Только не в ноги, прошу вас. Мои любимые сапоги. Очень жаль видеть их продырявленными. Глаза ее сделались испуганными. «Вы шутите, ваше высочество?» Принц помотал головой. «Отнюдь. Я говорю серьезно. Прошу вас, перестаньте. Вы и без того напугали меня своей ужасной просьбой. Думаю, это то, чего вы хотели». Можете посмеяться надо мной, я не возражаю. Вы обязались выполнить условия и проиграли. Теперь же отказываетесь. Где ваши понятия чести, мадам? Или женщинам разрешено не держать своего слова? Я совершенно ясно обозначил вам свое желание. Теперь вы обязаны выстрелить. Но как же... Как я могу выстрелить в вас? И Женя почувствовала, как задрожала рука и голос. Зато принц казался до невозможности спокойным. «Очень просто. Нажать на курок и выстрелить. Думаю, король не будет на вас в обиде, так что опасаться последствий не приходится». «Я не могу, не хочу!» Голос задрожал сильнее. «А вот это уже нарушение правил. Все слышали, как вы согласились. Не так ли, господа?» Но никто не ответил. Все только с ужасом переглядывались. А по лицу и Жене уже катились слезы, которые она не могла сдерживать. «Я не могу! Измените свою просьбу!» «Так не положено!» — сурово возразил принц. «Ставки делаются до игры, а не после, и не меняются!» «Но я не могу!» — она всхлипывала а я не сойду с этого места, пока вы не выстрелите. Зачем вам это нужно? Может, я давно мечтал свести счеты с жизнью, и только сейчас нашел такой интересный и поэтичный способ. Пасть от руки прекрасной дамы. Меня это устраивает. Даже после моей смерти все будут говорить обо мне, вспоминать этот случай с ужасом и улыбкой. Потрясающая слава! Войти в историю, как король фасета, принявший смерть за игральным столом. Я не понимаю. И Женя уже ничего не видела за пеленой слез. Не нужно понимать ничего. Стреляйте. Я уже устал ждать. Но, ваше высочество, если вы сейчас не выстрелите, я позову охрану и скажу, что вы покушались на мою жизнь. Не делайте этого. Стреляй, Кавелье. Хватит рыдать. И Женя испугалась резкого восклицания, зажмурилась, вскрикнула и нажала на курок. Вокруг все ахнули и зашевелились. Запахло порохом. И Женя отвернула голову и не смела открыть глаза. Но через пару секунд все-таки силой рожала веки и заставила себя посмотреть вперед. Перед ней стоял принц Карлос, целый и невредимый а из дула пистолета сочился серый дым. Принц отряхнул пыль с рукава и произнес, как ни в чем не бывало. «Кажется, патрон был только один. Какая жалость!» И Женя выронила пистолет и закрыла рот руками, сдерживая очередное желание разрыдаться. Пистолет оказался незаряжен. Последняя пуля улетела в воздух, когда стрелял принц. И как же она не подумала, что он все предусмотрел? — Вы действительно посчитали, что я попрошу вас помочь мне застрелиться? Хорошего же мнения вы о своем принце. Я что же, по-вашему, лишился рассудка? Или всегда отличался подобными странностями? На самом деле... И Женя думала, что принц Карлос — такая странная и загадочная личность, что ожидать от него можно чего угодно. Но не стала в этом признаваться. Она молчала, сдерживая слезы. Ведь еще несколько секунд назад ее всерьез уговаривали выстрелить в живого человека с расстояния чуть больше вытянутой руки. Это чувство не так легко забыть. Ужас так сковал ее тогда, что она едва могла дышать. Теперь же она не могла как следует вдохнуть, потому что воздуха не хватало и горло сдавливали слезы. — Вы только подумайте, господа! Эта милая особа всерьез намерена была выстрелить в меня по моей же просьбе. Какое наивное создание! Пожалуй, за такую доверчивость нужно выписывать медали и ордена. Мы назовем Орден в вашу честь. Награда имени Еванжелины Кавилье из Северной провинции. Или лучше, Орден графини де Баккарт за заслуги при дворе. Представляю, как красиво будет смотреться ваше удивленное лицо на золотой или серебряной медали с ленточкой. Он не мог больше сдерживаться и захохотал в голос. К нему присоединились еще несколько голосов в зале. Они громко смеялись. Кто-то даже держался за живот от смеха. И многие стали поддакивать принцу. — Орден имени вселенской глупости, ваше высочество! Нет, Орден святой наивности! — Только дурак даст в руки женщине заряженный пистолет? Плохо о вас думают на севере, ваше высочество. Пора ехать к ним с визитом. Это же Кавилье, они знают принципа лучше нас. Его дочь охотнее выстрелила бы в короля. Но раз его тут не было, пришлось стрелять в его высочество Карлоса». И Женя вытерла слезы с лица, подобрала подол платья и быстрым шагом покинула зал слушая общий смех и обидную болтовню. Принц еще несколько секунд смеялся, усевшись на стул, и отвечал на насмешки. И Женя уже не слышала того, что происходит. Она рыдала, спрятавшись в темном углу безлюдного коридора. Вечером гости расходились по домам. Принц Карлос шел к своим покоям во дворце настроение его было прекраснее некуда и на половине пути его сопровождали люди, а дальше остался только один слуга ничего не предвещало беды принц собирался отлично выспаться после такого продуктивного дня но настроение ему испортил генерал де фатье который имел неосторожность попасться на пути принцу в одном из безлюдных коридоров мужчины раскланялись и ушли каждой своей дорогой принесла его нелегкая процедил сквозь зубы принц что он тут делает в такое время хотите это выяснить ваше высочество предусмотрительно поинтересовался слуга да там ничего нового наверное принес очередные сплетни про меня к королю кто у нас теперь поставляет информацию скорее всего дебакарт А его сегодня нет, значит, ничего интересного не жди. Кстати говоря, ты видела его жену? Ну, та, что играла в фасет. Кажется, она больше не возвращалась в зал. Так и есть, мой принц. Графиня де Бакарт не появлялась. Она уехала домой? Кажется, распоряжения об экипаже не было. Плохо. Принц только сейчас понял, что совершил осечку и начал судорожно припоминать, не взболтнул ли он чего лишнего во время всех его веселых бесед с молоденькой графиней. Карты складывались одна к одной. Фатье приехал в замок, а жена Дебокарда осталась. А если вспомнить, что она еще и дочь Патриса Ковелье, то результаты и вовсе становились непредсказуемыми. Эта девушка очень опасна. За ее наивными глазками могло скрываться все, что угодно. Сейчас она наговорит Фатье про меня что-нибудь интересного. Если она все это время была шпионкой, я должен узнать об этом. Послать стражу, разыскать их? И как можно быстрее? Нельзя терять ни секунды. Вскоре... В одном из пустынных коридоров неслышно промелькнули двое стражников в алых плащах. Так одевались только люди принца, и их легко было узнать. А еще у каждого на кольчуге имелся соответствующий герб из трех алых роз. И Женя в этот день долго гуляла в Дворцовом парке. Там еще никто не слышал про ее неудачу и не обращали на нее особенного внимания. Она выбирала самые безлюдные уголки. В какой-то момент ей повезло просидеть целых два часа под дубом в полном одиночестве. Она боялась покинуть свое укрытие. Боялась даже приказать подать карету, чтобы отвезла ее домой. Ей казалось, что слуги во всем дворце должны смеяться над ней. Когда начало темнеть, она все же решилась на этот смелый шаг, и направилась обратно во дворец. Но вместо того, чтобы подать карету по ее приказу, Лакей сообщил графине де Баккарт, что ее ждет генерал де Фатье. «Этого только не хватало», — прошептала и Женя, но согласилась, чтобы ее проводили к нему в кабинет. Старик был очень любезен с ней. Видимо, наслышан о ее успехах в игре, и в общении с принцем. Он предложил ей чай, который тут же принесла служанка. И Женя взяла чашку обеими руками. Она замерзла после долгой прогулки, но пить как-то не хотелось после рассказа про господина, отравленного свинцом в королевском дворце. «Я думаю, вам есть что рассказать мне, мадам», предположил Фатье, усаживаясь в кресло подле нее. И Женя уже открыла рот для ответа, но тут ее внимание странным образом привлек шорох. Обычный шорох, каких миллионы. Это мог быть ветер, мог быть шум в коридоре, могло быть что угодно. Но она слегка повернула голову и увидела на стене рядом с собой картину с изображением охотника с убитой дичью в руках. Тот победно вскидывал руку с оружием, и, как символично, на нем был алый плащ. И Женя не хотела верить в то, что ощутила в этот момент, но готова была поклясться, что слышала шорох за этой картиной. Как будто рядом вовсе не было стены, а располагалось окно в открытый коридор. Страшная догадка промелькнула у нее. Шорох. Значит, лишние глаза или лишние уши в их случае. А кто же станет шпионить за начальником королевской тайной полиции? Это, кажется, его работа. Но ответ напрашивался сам собой. И Женя похолодела от своей догадки и замолчала. И весь мир вдруг показался ей еще более страшным и пугающим местом, чем было прежде. Она больше никому не могла верить и ни в чем не могла быть уверена. Одно ее слово. Сейчас одно единственное слово могло ее уничтожить. И это то, чего хотел от нее отец? Это то, чего, казалось, требовали все вокруг. Это едва не стало ее погибелью. «Прийти дорогу принцу Карлосу, только подумать». И Женя медленно и тяжело дышала. Единственной ее спасительной мыслью было то, что она не успела совершить непоправимое и начать разговор с начальником полиции короля.